Артиллеристы-капиталисты Отмена крепостного права породила в горно-заводском хозяйстве жуткий кризис. Заводы снижали выработку или закрывались, рабочие сидели без зарплат или вылетали на улицу. Уралу нужны были инвестиции, но никто не желал в него вкладываться. По неволе добрым словом вспоминались времена Матрицы. Ведь тогда все худо-бедно работало, все колесики крутились, все рычажки двигались. Заводчики сдавали свои заводы в казну и уходили в более перспективный бизнес. Правительство понимало проблему. В 1866 году оно приняло положение о продаже убыточных заводов. Это была попытка новой приватизации, но такой, чтобы не просто сбыть с рук старый хлам, а еще как-то заставить его работать, перестроить, модернизировать, превратить артиллеристов в капиталистов. Опыт капитализации уже был, правда, конечно, подневольный. В 1848 году горное начальство впервые на Урале акционировало завод «Суксун» и Суксунский округ Демидовых. Дело в том, что господа разорили хозяйство, и другого способа спасения не представилось. Но акции продавались из-под палки. В добровольно-принудительном режиме бизнес развивался вяло. Хотя Суксунский завод уцелел. А в 1864 году маленькую революцию совершил маленький строгановский завод Кын на реке Чусовой. Никто этой революции не заметил, но она была. Завод Кын лежит в распадке между Мерзлой горой и Плакун горой, будто в ладонях Урала. Сейчас его пруд спущен, плотина прокопана, чтобы проплывали бревна лесоповала. Но котловина пруда не застроена. И заводской комплекс под плотиной – один из самых старых и полных на Урале. Все остальные заводы давно переработали сами себя, а Кын – целый. Стоят классицистические корпуса начала XIX века с рустованными углами, с карнизами, с треугольными фронтонами. Стоят типовые дома служащих, больница, пристань и даже заводской театр. 19-летний учитель Кыновской школы Леонтий Воеводин обратился к графу Сергею Строганову с проектом превращения графского завода в кооперативное общество потребителей. Жить заводу оставалось лет пять. Рудники выработаны, пушки государству не нужны. И старый граф, царедворец, археолог и попечитель университета прислушался к мнению учителя. Граф внес в уставной капитал общества 6 тысяч рублей, и еще столько же Воеводин собрал с рабочих. И завод вдруг стал вполне рентабельным предприятием. Конечно, производил он не пушки и не ядра, он ковал гвозди, подковы, косы, скобы, но ковал еще 47 лет. Кыновский завод оказался первой фирмой в России. Весь русский бизнес начался в одноэтажном зеленом доме с мезонином, с крылечком и с резными водостоками. Даже суровая советская власть не смогла пренебречь таким фактом и повесила на дом мемориальную табличку. Ныне дом заброшен.